И он потушил лампу. Глава девятая Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские саласки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою.